Марик Лернер. Дорога без возврата 2. Дорога к новой жизни. Глава 1. Даша и клан. У палатки в центре лагеря мы остановились. Почему до сих пор у меня в спине дырки от любопытных взглядов нет? Это крайне интересный вопрос. Наверное, я не только полинью пробиваемую, но и жаропрочную спину имею. И то, Когда в последний раз среди народа такое видели? Человеческая женщина с ножом медведя на поясе топает впереди меня по направлению к вожаку. Такая явная заявка на желание произнести необходимые слова перед свидетелями. Да никогда такого не было. Очень много знакомых лиц, и из указательного пальца, и из рощи. Скот пригнали лошадей. Большой отряд сразу к барже пошёл. Я о таком не просил. Сотню бойцов для разведки, не больше. Похоже, возвращение не предусмотрено. Почему, собственно, на равнинах человеческих женщин не бывает? Ведь мужики есть? Интересный вопрос. Стоило только слегка вылезти из привычных рамок, и количество таких непонятных вещей все множится и увеличивается. Вот уж не думал вначале, во что это превратится. Пошел, посмотрел. Но я скинул, и дальше пусть вожак выкручивается. Моё дело порядок поддерживать, а не задумываться о последствиях. Звери сам толком не знает, что хочет. Постоянно контакты зоны допускать на начальном этапе нельзя. Это и плугу понятно. А вот кто будет решать, что можно тащить в клан? Он один так уже не пройдёт. И я много и знаю. и черепаха хорошо осмотрелась. Теперь Даша собирается влезть с ногами в нашу лужу и разбрызгивать во все стороны. Такие вещи удерживать невозможно. Дай винтовку одному и продемонстрируй ее преимущество. Обязательно захотят и другие. Вот неприятно мне эта бензиновая тарахтелка на колесах. Из-за ее вони и необходимости вечно ковыряться во внутренностях, смазывая и заменяя детали. Но ведь намного больше вес потянуть может, чем повозка с лошадьми. А там начинается бензин, запчасти, механик, и конца этому нет. Комфортное существование такое дело. Стоит попробовать и отказаться, уже нет сил. Можно прекрасно жить без ванны с горячей водой. Но только до тех пор, пока у тебя в доме её не поставят. После этого отсутствие нагретой воды уже не воспринимается как само собой разумеющееся. С земли у входа лениво поднялась старшая и уставилась на Дашу. Та молча начала складывать у ее ног свой вепрь. Вынула из кобуры наган, потом достала из кармана куртки глок и положила его туда же. Я тоже поснимал с себя весь огнестрел и положил рядом мешок с трофеями. А раньше у входа в помещении, где сидит власть, складывали только мечи и копья. Но с появлением земного оружия пришлось расширить ассортимент неположенного к вносу. То уж традиция. Убить и обычным ножом можно, а его забирать неположено. "Ну ты псих", сообщил старший мысли речью с восхищением и потёрло щекой ладонь. "Мы спорили, что ты принесёшь?" Но такого даже представить не могли. Тебя привели на верёвочки. Она булькнула от смеха. Даша покосилась на меня, и я кивнул на вход. "О", радостно сказал зверь, захлопнув книгу, которую он перед нашим приходом листал. "Пришёл. А она здесь зачем?" В некоторых отношениях он по-прежнему простейших вещей не понимал. Я, демонстрируя покорность, встал на колени. На шаг впереди Даша проделала тоже. И глядя в пол, заученно выдала: "Я, Дарья, род людей Семиства Форт, прошу твоего разрешения стать одним из клана Пяти Палых. Сталь против стали, клык и лезуб против клыка и зуба. Моя кровь, кровь клана. Своё слово для меня выше". "Ты что, обалдела?" изумился зверь. "Ты вообще представляешь, о чём просишь?" И на что соглашаешься? А у тебя, обращаясь ко мне неприятным голосом, осведомил Севон. Мозги полностью отсутствуют или просто моча в голову стукнула? Это не он виноват, поспешно сообщила Даша. Я сама решила взять его в мужья со всем имуществом и полагающимися по закону правами. Зверь схватился за голову и нечели нараздельно замычал. Я разглядывал его с сочувствием. На всякий случай помалкиваю. Собственно, рассудительным тоном сообщила Даша. У тебя и выбора особого нет. Да, заинтересовался зверь. Как насчёт дать тебе пинка, чтобы летело до самого форта? Его, он кивнул на меня. Отпущу. Пусть выбирает, где жить. Взяв меня в клан, ты не даёшь мне возможности лишнее рассказывать. Мне совершенно не интересно, чтобы это коснулось моего мужа, детей и вообще семьи. Тут дело даже не в том, что за вами могут начать гоняться с осиновыми кольями или по ночам поджигать дома. Просто начну задавать лишние вопросы. А ты не хочешь привлекать внимание? Ты что, при ней перекидывался? безнадёжно спросил Зверь. Там другого выхода не было, поспешно сказала Даша. Крысы хотели боя в боевой форме, иначе бы их просто убили. А так время потянули, пока рейдеры не появились. «Они ничего не видели, я точно знаю». Спрашивала. «Правда?» – она замялась. «Ну давай, выкладывай», – поощряюще сказал зверь. «Я считаю, что такие вещи скрывать не стоит. Вожак должен знать», – под халимским тоном пояснила Даша. Доцент вопросы задавал. Что-то он подозревает, а без ноги очень странно посматривал. «Вам все равно нужен кто-то?» Кому можно доверять в контактах зоны? Я самая подходящая кандидатура. Стоп, сказал зверь, сними щит. А? растеряна сказала Даша. Часы, пояснил я. Она торопливо расстегнула браслет и передала зверю. Он покрутил в руках, удивлённо посмотрел на меня и не замахиваясь, кинул на равия, попасть им мне в лоб. Так что я едва успел поймать. Слушаю, сказала она, обращаясь к Даше. Всякую ерунду, продолжила она прерванную речь через секунду. Мне объяснять не надо. Рассенки и с кем дело иметь, прекрасно знаю. Как я понимаю, ни русского, ни какого другого земного языка большинство из клана не знает и совершенно не ориентируется, что и кому говорить. Кроме того, ты получаешь дополнительную заинтересованность со стороны моего отца. «Брать в заложники глупо, он только в ярость придет. А вот если я работаю на вашей стороне, имейте вхожего в форт человека, которого он не обкрутит, даже пробовать не будет». «А может?» – с интересом спросил зверь. «Эх, ну, сам понимаешь, некоторые заказы делаются слева и нигде не отражаются. Заводские получают артефакт лично в руки, потом отгружают товар без бумаг». Можно даже в бумагах написать нормальную цифру. Всё равно они проверят. А можно? она усмехнулась. И похимичить. Тут главное не наглеть, чтобы покупатель не обиделся. Все так делают. Живой, сказал зверь. Скажи старшей, пусть позовёт коёт с охотницей. А она влезет? с мнением спросил я, глядя на тесное помещение. У входа посидит, отмахнулся он. Я вышел, старательно придерживая край занавески, загораживающий вход и оставляющий щель. Если палатка закрыта, оттуда не доносится ни слова. Затем её и ставят, включая глушитель. А вот так я могу спокойно слушать. Он что думает, что мне не интересно, когда мою судьбу обсуждают? Прислушиваясь к разговору, просигналил радостно ухмыляющийся старший на боевом языке. Она кивнула и убежала. Я, изображая часового с бесстрастной мордой, постарался превратиться в большое ухо. "Ты всё правильно и хорошо сказала", говорил тихо зверь. "Для клана. А вот нафига тебе это лично нужно?" "Немей в виду, я тебя из треугольника не выпущу. Дороги назад для тебя не существует". Клятва это очень серьёзно. "Меня не будет, живого не будет, а клан останется". Его интересы важнее личных. А они? Они не люди. В чем-то лучше, в чем-то хуже, но не люди. Психология другая. Воспитание совсем не земное. Ты еще не видела, как травоядного в зверином облике валят. Это тебе не волк из форта с его вечными драками. Он просто развлекается, а они так живут. Ты вот, знаешь, как волк работает носом вместо детектора LG. Так, тут каждый может. Не так хорошо, а как зверь, но может. И, сказала Даша, часы, и судя по звуку, обглянулась в мою сторону. Вот именно, подтвердил зверь. И он, и все вокруг. Я не знаю, что он там намудрил с своими часами, но теперь это сложнее. Надо близко находиться. Носи тебе их до самой смерти, не снимая, даже купаясь, если не хочешь, чтобы о твоих чувствах все вокруг знали. Слог у них тоже гораздо лучше. Ты и очень мало знаешь и совершенно не представляешь, куда лезешь. Я тебе в последний раз предлагаю: уходи. Как нам обычно родители говорят: проверь чувства временем и расстоянием. уж извини, первый парень ничего не значит, лучей. «Я всю жизнь прожила в окружении меченых», – так же тихо ответила Даша. «Среди них иногда попадаются крайне неприятные типы, как внешне, так и по поведению. Ничего, научилась не убегать с визгом. Меня уважают не только за то, что я дочь своего отца. На самом деле и меня вряд ли можно назвать нормальной. Знаешь, ну тем более, не всегда приятно знать будущее, и я очень рано поняла». что не стоит об этом рассказывать. Многие почему-то думают, что я не предупреждаю, а наоборот, накликаю. Потом на улице шарахуется. А гадать я не могу, по заказу не умею. На самом деле, было у меня три варианта будущего. По какому пойдёшь, тот и выйдет. Совсем не обязательно делать то, что приснилось. Просто не пойти туда, где встреча произойдёт, и всё изменится. Не судьбы, мы сами её создаём. Вот ты захотела посмотреть на возможного мужа поближе. Не понравился бы, ничего этого бы не было. А что времена ми медведь, так у каждого свои недостатки. По мне, всё лучше, чем алкаш. И потом, она явно улыбнулась. Я ведь ещё и с имуществом беру. Обязательно проверю, что у него там в карманах. Он из зоны грузовик разного барахла притащил. Наверняка и дома много чего есть. А на самом деле, у меня есть большое преимущество перед тобой. Ты не знаешь, что будет завтра. А я точно знаю, что через 3-4 года я буду вполне довольна жизнью. И то, что ты всё равно согласишься. Я тоже знаю. Ну, после минутного молчания сказал зверь: "Я тебе в конце концов не мама с папой. И отговаривать не занимался. Твоя жизнь Я тихонько отпустил прижатой ногой занавеску и преданно вылупился на приближающихся в сопровождении старой койот со охотницей. Койот скользнула в палатку, а медведица радостно приветствовала меня облизыванием в щёку. "Я здесь лягу", пробурчала она, сдвигая в свою очередь занавеску. "А ты иди". Ты хотела тоже знать русский? обратился между тем зверь койот, махнув рукой, чтобы я сел. Надоело ждать перевода? Вот тебе прекрасный клиент, показывая на Дашу, сообщил он. Тебе русский и язык. Даша глянула на меня, не понимая, о чём разговор. Я подмигнул успокаивая. Сможешь? продолжил зверь. Койот рассерженно фыркнул и сел напротив девушки, взяв её пальцами за виски. Будет больно, сказал зверь Даше. Потерпи. Потом он повернул голову и посмотрел на меня взглядом, не обещающим ничего хорошего. "Так, сказал он на мысля речи. Я всегда подозревал, что ты слегка придурковатый. Неясно только, до дуба тоже так было, или это результат моих действий. Поэтому раньше я старался относиться к твоим выходкам спокойно. Но на сегодняшнем представлении этому подвоится черта. Прекрасно мог всё рассказать по телефону." Они устраивают сюрпризы. Я всё понимаю, личные впечатления, возможность посмотреть на реакции. Но вот и меня поставил в дурацкое положение. Анекдот про ковбоя, молчаливую жену и три предупреждения, знаешь? Это где лошадь споткнулась, и ковбой её застрелил. Совершенно верно. Считай, что для тебя раз уже прозвучало. А я в качестве извинения принёс тебе один интересный документ. «При койота давать не буду. Не всегда нужно жене знать о твоих делах. Особенно, если она по совместительству паук. Сам прочитаешь и подумаешь. Я только в самое начало глянул. А там страниц 300 написано предками. Вах! Такой текст! Почему, собственно, на мысли речи нельзя акцент изобразить? Хочется колорита добавить в наш разговор. Как тебе завещание от первого жака, который был человеком и, очень возможно, людоедом?» Это те книги? Одна из них. Две, похоже, записи о местных делах. Писалось для себя, и сложно разобраться. Я уже выписал десяток названий других семей, но где они проживают, там не написано. Зачем себе сообщать то, что и так хорошо известно? А в одной я ничего не понял. Вообще, совсем неплохие трофеи взяли. Даже не думал, что можно такие интересные вещи найти. «Страшно чешутся руки по шаре других местах, по крысинам тайникам». «Крысы, крысы!» – бокнул зверь. Даже совет забегал, как ошпаренный. «Первый раз слышу, чтобы они так быстро среагировали». «Я сам рассказал разрезающий», – пояснил он. «Не хотелось все-таки без прикрытия уводить бойцов из рощ». «Так совет предложил сделку. Всем официально запрещено нас трогать, вплоть до самых страшных кар и лишения имени». имущество и право на ребенка, а мы взамен всех маленьких крысенышей отправляем на равнины. Там их будут передавать на усыновление и правильное воспитание. В перспективе даже выделить земли для отдельных семей собираются. «Маленькие – это как?» «Ну, как там это? До тележной чеки. Просит не старшего возраста перекидывание. После этого уже положено кормить человечиной. А раньше нет. Обряд, понимаешь? Откуда они сами могут знать такие вещи? 500 с лишним лет крыс на равнинах нет. Хочу в архив совета залезть. Да кто ж пустит? А ножи. А вот с этим далеко ходить не надо. Он забубнил однотонно на распев. И когда стало ясно, что оборот не способен самостоятельно размножаться естественным путём без применения специальных медицинских мер, Было принято решение старшему в роду вручать нож. «Клинок сделан из хрен знает чего», — сообщил зверь нормальным голосом. «Слово «прлат» тебе что-то говорит?» «Нет», — подумав, ответил я. «И мне, и даже стальному ничего». «Цвет клинка черный», — продолжил он цитировать наизусть в том же монотонном стиле. «Рукоятка из кости животного исходного типа для оборотней». Наши парные для мужчины и женщины. Размеры мужского клинка: длина 24 см, ширина 4. Имеет дугообразный вогнутый скос у обуха к кострию. Основным достоинством данной формы клинка является то, что она позволяет получить нож, который одинаково хорошо режет и колет. Клинок в области острия резко сужается и имеет рыбовидное сечение. Остриё расположено на оси рукоятки. благодаря чему обеспечивается максимальное вложение силы в колющий удар. Вместе с тем, режущая кромка имеет достаточный изгиб, благодаря чему нож хорошо режет. Клинок изготовлен из одного куска металла. Это обеспечивает простоту изготовления и прочность ножа, хотя и увеличивает расход материала. Костяные накладки, рукояти и изображения крепятся при помощи заклепок. «Размеры для женского ножа неизвестны», – сообщил зверь. Можешь считать себя первооткрывателем. Дальше так. Использовать как артефакт нельзя. Представляет собой только историческую ценность. При обнаружении передать в крепость. Список особо разыскиваемых вещей. Копия, с которого есть у каждого паука рощи, пояснил он свои познания. Вырванный у койот из кармана. Обычным оборотням не показывают, чтоб не захотели слишком много за находку. А что ты собственно с открепом в том сидишь? Это что, переспросил я. Нажи и про царя и про матери? Да, согласился зверь. Я тоже обратил внимание, что у дашки в ножнах. Ты себе ещё повесь и требую, кланяться ни в какую крепость не отдам. Только правильное поведение подарить. Не сейчас, пожалуй, и не мне. Хихикнул он, сказал он. Когда будут выделяться в отдельные семейства, Кстати, по этому поводу. Ты и серьёзно настроен сесть на остров? Очень всерьёз. Там прекрасное место, чтобы перекрыть дорогу. Поставить что-то крупнокалиберное и можно топить любого непочинившегося. Место под склады, мастерские, вода имеется. Ужет внизу никто не станет, разве что отсидеться в самом паршивом случае. Но под рабочие помещения всё уже приготовлено. Вот и хорошо, согласился он. Я почти всех твоих привёл. Можешь отныне и навеки официально именоваться главой семейства пост. Берёшь на себя обязанности пограничника и таможенника. Указательный палец можешь временно засунуть себе в то самое место. Будут там не только твои, но и мастера из других семейств. Если начнёте покупать у людей что-то для себя, а вы непременно начнёте, утвердительно сказал он. Возьми уж телефон и позвонишь. Кому, что и для чего. Хватит для меня сюрпризов. Я демонстративно начал шарить по карманам. Подарки потом, серьёзно сказал зверь. И ерундой не одевайтесь. Ты у нас первый такой, и на сегодняшний день наиболее многочисленный отряд имеешь. Не знаю, что делать. Чем больше приходит новичков, тем сложнее проконтролировать. Я уже не справляюсь. Раньше знал что от каждого ждать. А теперь не всех даже и помню. Лицо знакомое, а чем занимается, не знаю. Он махнул рукой. И ведь не конец, теперь наоборот попрут толпой. Раньше были одни разговоры, а с сегодняшнего дня и свидетели появятся. Вот полторы с лишним сотни и большинство мастеров заберешь себе, а потом буду смотреть, кто еще способен свое семейство основать». Сейчас дождёмся окончания, отправим бедную девушку отдыхать и обсудим. Границы обозначить всё равно надо. Два отряда пойдут по рекам. Один поведёт пинающий медведь, второй лучше всего доверить старший. А ты? А я вернусь на равнины и коёта заберу. Не царское это дело, шашки махать. И для нас там основной источник пополнения и база. Нельзя бросать территорию и терять контакт с пауками. Нравится они нам или не нравится, всё равно. Он глянул на собственную жену и вздохнул. Придётся с ними дело иметь. Черепаху возьмёшь к себе. Она из твоего семейства, возмутился я. Хватит из меня длинного зуба. Нет уж. Паук должен быть независимым. Вот кто бы говорил, пробурчал я. И невозмутимо продолжил зверь. Под контролем мне, а не главе семейства. А кроме того, если вам заниматься контактами с зоной, лучше иметь под рукой соображающего, что к чему. Вы с ней прекрасно сработались. Вот в том же духе и продолжите.